Глава 20. Грязное белье. Еженедельные созвоны с Джоди тоже пришлось вписать в мой график. Они длились по 50 минут. Стандартный терапевтический час, за который она брала с моих родителей 175 долларов. Обычно созвоны проходили в форме свободных бесед, сосредоточенных на анализе моих мыслей и действий на прошлой неделе. Она никогда не говорила о себе. Хотя в книгах она открыто рассказывала о своей истории, в наших с ней разговорах Джоди всегда была на чеку и ни разу не намекнула на былые травмы. Она не приветствовала вопросов о личной жизни, и мне было неловко их задавать. Отношения, которые она выстраивала, не оставляли простора для подобных личных интеракций. Она подчиняла меня, стимулируя рассказывать о своих недостатках и ненависти к себе, чему я предавалась с удовольствием. В наш второй созвон Джуди внимательно выслушала, как я зачитываю список эпизодов, когда я неправильно размышляла, с прошлой недели. Я была очень горда своей работой. Список получился длинным. Понедельник. Делала поспешные выводы три раза за сегодня. Слишком категорично думала про сложный тест семь раз. Соперничала с Сарой и думала, что я лучше неё. Вторник. Думала о своей презентации как о катастрофе четыре раза. Недооценивала свои способности из-за одной плохой оценки два раза. Приняла критику учителя, всему классу на свой счет три раза. Среда. Думала в негативных терминах о своих учебных привычках пять раз. Преувеличивала значение мелких неловкостей в столовой за ланчем два раза. Принижала позитивные моменты в оценке черновика моего сочинения три раза. И так далее. Когда я закончила, Джоди спустила тяжелый вздох. В ее голосе было разочарование. Мне ясно, что у тебя серьезные проблемы с заносчивостью, сказала она. Я не понимаю. Заносчивость ⁇ это когда ты думаешь, что лучше всех остальных, объяснила Джоди. Ее противоположность ⁇ самоуничижение. Большинство людей склоняются к тому или другому. Мне ясно, что ты склонна к заносчивости, но я думала, что наоборот принижаю себя. Но в душе у тебя все наоборот, Шари. Джоди задала мне домашнюю работу на следующую неделю. Мне предстояло записывать все моменты, когда я проявляла заносчивость, помимо прочих отклонений. К моему ужасу, этих моментов оказалось множество. Да, список номер два. Получился еще длиннее свидетельство за свидетельством того, что я, как Джоди и предполагала, невыносимая гордячка, учительская подлиза, настоящий сноб. Понедельник чувствовала свое превосходство, когда одна в классе смогла ответить на вопрос. Мысленно поздравила себя за то, что смогла правильно использовать некто в предложении. Думала, что я лучше других, потому что прочитала книгу продвинутого уровня. Вторник. Чувствовала свое превосходство, когда первая сдала контрольную по математике. В душе осуждала одноклассников за их музыкальные вкусы. Думала, что я более зрелая, чем ровесники, потому что люблю документалки. Среда. Гордилась своим большим словарным запасом во время презентации. Думала, что я особенная, потому что быстро поняла сложную научную концепцию. Про себя критиковала грамматические ошибки других в групповом чате. И так далее. Я всегда была склонна копаться в себе, поэтому в каком-то извращенном смысле задание отмечать все моменты, когда я считала себя ужасным человеком, очень мне подходило. Очень скоро я начала фиксировать и анализировать каждое слово, вырывавшееся у меня изо рта. Работа с Джоди была настоящим праздником для моей внутренней злой девочки. Мы как будто тренировались для Олимпийских игр по ненависти к себе. И теперь наступило время моего торжества. Самое лучшее в этом ⁇ все подавалось под видом повышения осознанности, стремления к личностному росту и просветлению. Поэтому каждую неделю я продолжала писать, замечать каждый свой недостаток, каждую ошибку, превратив карандаш в инструмент самобичевания. Ну вот, так гораздо лучше, Шари, сказала Джоди пять недель спустя. Просмотрев мой многостраничный список, теперь я собираюсь научить тебя очень важной технике способу преодолеть заносчивость и превратить ее в нечто полезное. Хорошо, сказала я с энтузиазмом, неожиданным даже для меня самой. В следующий раз, когда заметишь, что проявила заносчивость, Шари, я предлагаю тебе попробовать ее противоположность, продолжала Джоди. Отнесись к этому как к упражнению на равновесие. То есть я должна принизить себя. Очень хорошо, Шарим. Да, предположим, ты считаешь, что напишешь контрольную на «отлично», потому что ты очень умная. Смени эти определения у себя в голове. Используй обратные. Подумай, «О, Боже, я провалю контрольную, потому что я глупая девчонка». Простите. «Да, я хочу, чтобы ты представила себе, каково будет провалить контрольную. Постарайся по-настоящему примерить на себя это чувство». «Хм...» — заколебалась я со сжавшимся сердцем. «Провалить контрольную? Она что, шутит? У меня такого ни разу в жизни не случалось. Это было за рамками моего понимания. Шари, будь скромнее. Ты далеко не такая умная, как полагаешь. «А теперь скажи мне, что ты чувствуешь?» «Будь честной». Я сделала прерывистый вдох и постаралась представить, каково будет «не понимать» мои любимые книги. Меня охватили недоумение и разочарование. «Но это жутко», — прошептала я. «Хорошо, что еще? Что ты чувствуешь?» Я представила, как выживала бы в нашей семье с постоянными сменами настроения у Руби, не имея якоря в виде своего разума и воображения. Моя способность отключаться и делать вид, что все хорошо, столько раз спасали меня от беды. Если бы не эта хитрость, не эта предусмотрительность, я была бы как Чет, каждые пять минут получала бы выговоры и наказания». «Мне страшно», — ответила я, раскрасневшись. «Я чувствую себя беззащитной». «Вот именно», — воскликнула Джоди, ты чувствуешь уязвимость. Уязвимость — вот что испытывает Шари Франки, когда понимает, что не во всем права. И это, моя дорогая, и называется жить с правдой. Как бы мое нутро не протестовало против ее методов, разум не мог опровергнуть ее логику. Говоря себе, что я мельче и незначительнее, чем есть на самом деле, я буквально утопала, В эмоциональной уязвимости. А разве не это была главной цель ее терапии добраться до моей глубинной уязвимой сердцевины, чтобы мама наконец-то одобрила меня? В причудливой математике Джоди это действовало так: самоуничижение плюс уязвимость равняется правде. И кто я была такая, чтобы оспаривать ее безупречное уравнение? Я скажу Руби, что сегодня мы совершили прорыв объявила Джоди в конце. «Я очень горжусь тобой, Шари. «Спасибо», — ответила я. «И мне очень жаль, что я говорила про вас все эти вещи, Джоди. Думаю, правда, не стоит верить всему, что пишут в интернете». Она подсокала языком. «Не стоит», — подтвердила она с удовлетворением хищника, сознающего, что добыча у него в лапах.